Глава 16 «А что вообще у вас было с Кисленко?» – спросил опер Семенов, положив обе руки на стол. «Ну, давайте буду с вами честно говорить, как вы со мной», – сказал я. «Мы тут увидели одного парня, Лешу Коробочку, вступились за него. Он на войне был танкистом, горел, контужен, в плену побывал, едва живым выбрался, а когда вернулся, поставили на бабки, сделали попрошайкой». Я разлил очень крепкую заварку из чайника через сито, а затем долил кипятка в каждую кружку. К чаю был хлеб с маслом и сухарики. Может, и видел его, задумался Васька Моржов. Там каждый второй попрошайка сейчас в камуфляже. На жалость давят народу. Как не спросишь, то под шатой ему уру с мартаном ранен, а насядешь, так путаются, врут, ни хрена не знают. Гоняю их иногда. Тут бы сразу понял, что не притворяется, сказал я. Он в танке горел, волосы сгорели. Говорит медленно, ему тяжело, контузия, а лечения-то не было. Вот и увидели, пошли его покормить в столовой. И там сразу докопались люди Кислого, мы дали им сдачи. Потом пришел сам Кислый права качать, а мы там все вместе были. «И меня не позвали», – десантник хмыкнул. «Тебе звонили, ты на вызове был». Маржову мы уже звали один раз, когда ограбили его сослуживца Гришу». Все понимали, что Васька даже в милиции все равно душой болеет за своих, даже если для этого придется кое-где нарушить правила. Но не через край. «Нас было больше», – продолжал я. «Кислый съехал, давай звонить на лиму пожаловался. Тут на нас кинулся было. Я ему все и сказал, как вам сейчас». «И Налим что?» – Семенов нахмурил брови. «Налим хитрит. Уже не в первый раз хочет нас к себе заманить. Приходил к нам, когда следак наезжал». «Это плохо». Опера приглянулись, и Семенов продолжил. «Хорошо, что ты понимаешь, чего ему надо». «Ага. Его банди в свое время афганцы здорово помогли. Только они почти все погибли или сели. Остались только те, кто в стране держался, за работу или за бизнес уцепился». «Так и есть». Ну и по итогу Кислый согласился человека отпустить. «А его что, застрелили?» – уточнил я. «Ножиком прибили», – проговорил Маржов. «Один удар и готов». «Это сложно», – я задумался. «Человек так легко не умирает от ножа, видел? Это духи ножи любили, а у нас с ними не заладилось. Мне это не рассказывай, сам в курсах. У нас тоже был человек с двадцатью ножевыми. Сам до больницы дошел, живой остался», – сказал Семенов, глядя на меня. «А доводилось видеть?» Я был в домашней футболке, так что просто задрал рукав на левой руке, где на плече осталась отметина, неглубокая, сантиметров семь в длину, почти зажившая. Не тот шрам, которым можно хвалиться, просто белая полоска на коже. Так еще в начале января 95-го нарвался на духа, один на один в подвале. Он меня ткнул в броник, кончик отломил, потом в плечо полоснул, я даже не почувствовал сначала, и сам штык ножом куда-то в ногу его пырнул. Он не старше меня был, перепугался еще больше, убежал с раненой ногой. До этого целый рожок расстрелял в меня почти в упор и ни разу не попал потом с ножиком кинулся. «Вот такой вот боевик, мужики, только в кино не покажут». Хоть попал», – Моржов хмыкнул. «Нас-то учили, да я тогда в первом бою, когда на меня кинулся дух, все забыл, махал во все стороны. Ну как учили? Наш инструктор говорил просто. Чтобы вступить в ножевой бой, сначала надо проебать автомат, гранаты, каску и саперную лопату, а потом найти такого же долбоеба, который тоже остался с одним ножом». «Понятно с вами». Семенов отпил чай и расправил усы. «Шутите только. Ладно, походим по твоим знакомым, Андрей, для порядка, сам понимаешь». «Конечно. Но сами понимаете, мы вопрос решили, своего вытащили, и нам вообще не было смысла так подставляться. Сами видите, мы никуда не лезем без нужды, иначе давно бы в химках ходили». «Я все равно обзвонил всех наших. Конечно, это не мы прибили Кислого, ведь это он должен был выплатить бабки Леши, а теперь их хрен догонишь». «И да, одним ударом ножа убить сложно. С ножами умеют обращаться зеки, если газон не привирает, и спецназовцы. Те-то могут зарезать человека. Но зачем это кому-то надо – вопрос. Вернее, кому это выгодно?» Сразу вспомнился спецназовец Дима Бродяга, который предлагал замочить кислого. «Про него я говорить ментам не стал. Все же с ним в компашке может быть кто-то из пацанов. Да и зачем это ему надо? Вопрос же решен». Но если он проявил такую самостоятельность сам, это могло выйти нам боком. Короче, нужно понять, чем это грозит лично нам и как это встретить, если угроза сильна. Утром следующего дня я увиделся с газоном. Встретиться договорились в Чебуречной, недалеко от вокзала. «Мой дельта-план, мой дельта-план, распевал Леонтьев из магнитофона. В помещении было три высоких столика, вокруг которых столпились мужики, и еще один в виде доски тянулся вдоль стены. Из еды были только чебуреки, очень горячие, не очень большие, с ароматным мясом, от которых валил пар. Еще и тесто неплохое, как говорят. За прилавком стояла толстая женщина армянских корней. Она и выдавала чебуреки, и разливала чай, правда, очень медленно и неторопливо. Кроме чая можно было попросить налить стакан тархуна. Ну а для взрослых была водка, которую подавали только в стопках. И пиво в старых советских кружках, массивных и основательных. Пиво было популярнее всего. А на кухне шипело масло. Хозяин, толстый армянин, жарил чебуреки лично, не доверяя это дело никому. Семейный рецепт, как он говорил, и тайный ингредиент. В городе шутили, что этот тайный ингредиент вчера мяукал и лайл но это злые языки. Мясо здесь было качественным, а в чебуречной всегда было людно, и сюда приходили даже богатые коммерсанты или авторитеты. Газон нашел место в углу, откуда видно вход. Перед ним стояла целая тарелка чебуреков, которых наложили с горкой. Он ел и иногда прикрывал глаза от удовольствия. Кепка сбита на затылок, четки лежат рядом с мобилой и пейджером. Посетители стояли от него подальше, побаиваясь связываться с братком. Увидев меня, он посмотрел на жирные руки, а я похлопал его по плечу в знак приветствия. «Ты про эту чебуречную тогда рассказывал?» – спросил я, занимая место рядом с ним. «Когда?» – спросил газон с набитым ртом. «Помнишь, тогда сидели после совмина, вспоминали, что вкусного ели? Халява говорил про устриц, царевич про селедку под шубой, а ты про чебуреки у Ашота, недавно вспомнилось «А, точняк!» – он закивал. «Ты попробуй, охренительные!» На мой взгляд, излишне жирные. Но у них и правда был сильный вкус, какой должен быть у чебуреков с хорошим мясом. Съев один, тут же захотелось второй. И чай хороший, черный, без сахара. «С налимом вот базарил», – газон стал говорить тише. Ищет, кто завалил кислого, меня вызвал. Я ему сразу сказал, что кислый нам бабок должен за свой наезд. И не расплатился, так что нам не с руки с ним было разбираться. Да и он съехал капитально. А сам Налим мог его порешить? Для чего? Саня нахмурился. Слушай, старый Налим человек умный, но такие схемы не для него. Он догадался, что я имею в виду. А кто мог? Фидель? Гарик? Может, хотят нас подвести к этому, чтобы к себе заманить? Кислые бабки приносил. Он, помимо попрошаек, еще беспроигрышную лотерею держал на рынке, а с нее бабки шли, не такие большие, но все же. А за то, что он вчера себя хозяином рынка называл, за это наказывают, но не мочат. Косяк, но заглаживают его деньгами. Так просто дойную курицу не режут. Э, дойную корову, в смысле. Он хохотнул. Попутал, слыхал. Шустрый засмеет потом. Курица, блин. Ну а тайно хлопнуть, продолжал я прикидывать версии чтобы вопросов у своих не было. «Вот смотри, старый», — он отложил чебурек, «это в боевике ты пошел и грохнул кого-то. Или, как Дон Корлеон и венца хлопнул, музычку послушал, у окна постоял, потом говорит «разберись», и там какое-нибудь лукообразие пойдет и разберется». Газун не просто смотрел фильм «Крестный отец», он книжку читал, но никогда в этом не признается, просто я сам это видел. «У нас киллеры есть», — он стал говорить еще тише. «Но чтобы тайно хлопнуть, не. Все равно слухи пойдут. Надо конкретно обосновать, за что ты мочить собрался кого-то. Вот как с бычком было, которого Вадик замочил, чекистом стучал. И все равно тайно хотели провернуть. Да вот только все узнали. Нет такого, что утаишь. Я бы услышал. Или услышу». «Понятно. Сейчас, кстати, стрела будет». Газон вытер губы платком. «По поводу кислого. Хорошо, что ты пришел». «А что такое?» «Да тут преемник объявился. Хочет поумничать. Че я тебя и позвал сюда. Если не впадлу, конечно, и не занят. Послушаем». Пришли два пацана в кожанках, похожие друг на друга, как братья. Одного из них я видел в свите Кислого. Оба неуверенно переглядывались между собой при виде нас, но робко подошли ближе. «Так что насчет машины?» – спросил один. «Тачка не Кислого, наша. И раз он скопытился, теперь надо...» «Бабки выплатили?» – грубо спросил газон. «Кислый базарил, что бабки отдаст». «А кислый-то? Он сдох. Мы теперь рулим. А тачка?» «А тачку мы забрали и генеральную доверенность нам выписали», – отрезал Сани. Все равно он сам по такой же доверенности ездил. Так что бабки коробочки выплатить, как базар шоу, и остальным ветеранам. И вот потом насчет тачки решать будем». «Да не было у нас остальных ветеранов», – неуверенно сказал один из них. «А я проверю». И если бабок им не будет, тачку продам за долги ваши и остаток себе заберем, раз вы такие непонятливые. Все, свободны. Газон громко отпил чай. Понурые пацаны ушли, а остальные посетители поглядывали на нас, но взгляд не задерживали. А свои его могли хлопнуть? Спросил я, когда два понурых пацана вышли. Старый. Газон посмотрел на меня. Вообще, в этом деле хлопнуть может кто угодно и кого угодно. И вот не всегда на это есть причина. Кстати,. Тут утром узнал новость. Батон помер. Охрана сегодня. Какой именно? Я задумался. У нас же их два было. Большой и чёрный. Никифоров из нашей роты на юга переехал, когда комиссовали. Или это Черненко из пятого взвода? Черный, да. А чего он умер? 20 лет пацану. Не болел ничем. Или убили? От наркоты отъехал. Газон вздохнул. Давно подсел. еще там, говорят. Вот ему что то не то продали. Он ископытился. Вот же гадство. И не говори, старый. Самовар же с ним корешился вроде как. В одном институте учились. Я-то его плохо знал. Да я тоже не особо, не особо любил общаться. Мы оба замолчали, вспоминая неразговорчивого батона. Да, у нас их было два. Одного тогда ранило, но его спас Маугли, и парня комиссовали после ранения. Второй... Мы с ним особо не пересекались, но ничего плохого сказать о нем не могли. А все в зале покосились на новых вошедших. Пришли два пацана в солдатских бушлатах. Солдаты-срочники, сразу понятно. Один очень низкорослый, как школьник. Второй, наоборот, ростом выше меня, но еще с детским лицом. Тощий, как жертв, Улыбался, что-то рассказывая. «А я с рапальчиком же работал», – рассказывал высокий беззаботным тоном сильно картаве. «А что делал? Грузы крепил», – начал объяснять высокий. Когда кран цепляет грузы, короче, надо э, все закрепить или развалиться, когда подымать будут. Говорили, когда с армейки вернусь, то снова возьмут. А вдруг в Чечню пошлют? Не каркай, тьфу. Скорее бы дембель. Опять бы туда устроился. Там хорошо полтили вовремя. И делать ничего особо не надо, только стропы проверяй». Оба долго считали мелочи, в итоге взяли один чебурек на двоих и стакан чая. Они явно из ближайшей к Тихоборску части. «Наверное, в увольнительный или отправили в город за какой-нибудь ерундой?» «Ты поедешь сегодня, старый?» – спросил газон, начиная собираться. «Конечно, все там будем. Увидимся еще, Саня». Перед тем, как уходить, мы с газоном переглянулись, и он поставил свою тарелку, где еще оставалось много нетронутых чебуреков перед солдатиками. эти пацаны! Сколько еще до дембеля?» Те удивились, но от угощения не отказались. «Полтора года еще. А вы что, недавно дембельнулись?» догадался Высокий. «Ага», – я кивнул. «В Чечне хоть не были, да?» – спросил второй. Посмотрев на нас, улыбки у них тут же погасли, догадались. Но они вскоре приступили к еде, поедая чебуреки, почти не прожевывая. Что-то посмотрел на них, кое-чего вспомнил. Всегда, когда вижу срочников, вспоминаешь пацанов оттуда в разных ситуациях и какими сами тогда были. «Я обо что-то споткнулся». В луже валялось что-то твердое, но это не камень. Я подобрал и стряхнул грязь. Снега здесь мало, он быстро тает, а вот грязь повсюду, плотная и липкая, как майонез. Ого, какую игрушку потеряли! У меня был такой. Ко мне подошел царевич, поправляя висящую на плече СВД. очень подарил в детстве. Он поморщился. Т-62 вроде бы, подсказал самовар. В руках я держал советскую игрушку, Мечту многих пацанов в свое время. Очень тяжелый металлический танчик. Сам такой хотел. Сверху на башне была прорезь, а сбоку маленький рычаг, приводящий в движение пружинку. Можно стрелять шариками или спичками. Но пружинка в нем уже не работала, гусеницы потерялись, а краска давным-давно слезла. «Стай, нужен тебе?» спросил шапен протягивая руку. «Там в подвале пацаны мелкие сидели. Давай отдам им, может, они потеяли». «Только осторожнее». И один не ходи. Газон, прикрой его, мало ли. У меня еще вот есть, Шопен показал шоколадку. А то что они сидят одни? Страшно же! Осторожнее, повторил я. Мы отошли подальше, потому что по разминированной дороге мчались четыре танка колонны. Четыре Т-72 неслись на высокой скорости, разбрызгивая грязь во все стороны, а в воздухе осталась гарь от выхлопных газов. Понятно, от чего все так переполошились. Всего 20 минут назад мы слышали дикий треск, и в небе загорелся самолет. Он попытался уйти, но рухнул где-то в лесу, что с пилотом непонятно, возможно погиб. У боевиков была шилка, она избила сушку, и теперь самоходную зенитку пытались найти и уничтожить. Но вряд ли выйдет, она где-то с той стороны, где засели духи. Танки промчались мимо бетонной автобусной остановки, на которой было написано «Добро пожаловать в ад» большими буквами. Такие надписи были повсюду. Их оставляли для нас. А в другую сторону ехали уазики под прикрытием БТР. Доехав до остановки, они остановились, из второго выснулся человек в военной кепке. Я увидел лицо. Да это же тот генерал, не наш, а тот, которому нас придали, когда отправляли обкладывать город с юга. Правда, больше этого генерала заботил не проигранный сегодня бой в горах, а внешний вид участка, где он находился. Похоже, он велел закрасить надпись. Поскольку для этого дела потребуются исполнители, Мы торопливо отошли к дому, пока нас не увидели и не заставили красить. В подвале и правда сидели мирные. Наша русская бабушка, которой некогда было уехать до войны, и две семьи без мужчин, только женщины, старики и подростки. Мы следили, чтобы никто не обижал бабушку, и понемногу всех подкармливали, когда было чем. «Андрей, подойди», – меня увидел Аверин. Я подумал, что мы все-таки попались и придется красить остановку, но у капитана была другая задача. Говорил он спокойно, в своей обычной манере, без приказного тона. Будто отправлял меня убираться в гараже. «Там сейчас с той горы наши будут спускаться. Их коробочки прикрывать будут. А вам надо трехсотых принять и погрузить. Надо быстро, там тяжелые есть. Санитары с собой возьмите. все понятно?» «Да, пошли», – позвал я остальных. Раненых было много, а пацаны измучены. Они поднимались всю ночь в гору, совсем не имея такого опыта, а на самой вершине приняли бой и не против очередного местного полевого командира, а против элиты, дудаевского спецназа «Борс». Перед нами были обычные пацаны из обычного кадрированного сборного полка, в котором еще месяц назад числилось 100 человек, а стало полторы тысячи. Добрали срочников до полного комплекта и бросили сюда без всякого слаживания и обучения. Но они продержались против спецназа сколько могли и вовремя отошли благодаря грамотному комбату. Потери оказались небольшими. Правда, позже выяснилось, что того комбата и сделали ответственным за провал, хоть и отправил всех в безнадежный бой тот самый генерал, что разглядывал остановку. Но он сказал просто: Мол, раз ты командир батальона, то и ты отвечаешь за все. Просто приказ был устный, ведь тот генерал никогда не давал письменных. Продуманный он. Я давно не удивлялся тому, что большинству неизвестно именно тех, кто участвовал в той войне. Некоторые могут назвать генералов, командовавших Штурмом Грозного, потому что многие из них потом пошли в политику. Были грамотные, были наоборот, кто вредил своим больше, чем враги. Это потом выставляли себя грамотными отцами-командирами, отвергая свою роль в многочисленных провалах. Как в старой поговорке, у победы много отцов, а поражение – сирота. И ответственность за эти поражения никто из них брать не хотел. Как ни парадоксально, многие знают чеченских полевых командиров, потому что их имена были на слуху долгие годы после войны. Они охотно давали интервью разным телеканалам, выставляя себя борцами за независимость, и такими их считали долго. Да и потом тоже находились те, кто их всячески обелял, даже когда они показали свою истинную сущность, вроде Басаевой и компании. А вот рядовой и офицерский мало кто назовет. Нет, знают каких-то отдельных лиц, как выживших, так и погибших. Кто-то слышал, например, про Игоря Григоращенко, молодого танкиста. Он как-то давал искреннее интервью на камеру прямо там, в Грозном. Трижды горел в танке, но отказывался отправляться в госпиталь. Каждый раз оставался, чтобы помогать своим, и в итоге погиб. Он и был прототипом того самого танкиста из фильма «Чистилище». Даже имя у персонажа было такое же. Кто-то мог назвать майора Ефентьева по прозвищу Гюрза, который тоже стал прототипом одного из персонажей «Чистилища». Тот самый спецназовец с низким басом, который в каждой фразе добавлял «на». Майор там не погиб, остался жив. И много где повоевал еще. Верующие наверняка слышали про Евгения Родионова, не снявшего нательный крестик, несмотря на угрозу казни, за что его и убили. Иногда вспоминали фамилии земляков, погибших и покалеченных там. Но большинство, у кого там не было, родственников, друзей или знакомых, не знает никого. Вот и сегодня будут хранить одного из тех, кто там был, но которого никто, кроме родственников, помнить не будет. Был, воевал... Умер на гражданке, где себя найти не смог. И над могилой не будет прощального салюта. Мы приехали все. Даже царевич отпросился с работы и захватил самовара. Самовар спокойным общался больше всех нас. Не друзья, но все же пересекались и иногда разговаривали. Мы же батоны знали слабо, здоровались и только. Но и там менялись на всякое. Косяков за ним не было. Тянул лямку, но держался от всех стороне. Он вообще мало с кем общался а после армии оборвал последние контакты со служивцами, поэтому мы и узнали так поздно, что он умер. В квартиру, где стоял гроб перед выносом, мы не поднимались, а парни, в основном ровесники Батона, стояли во дворе и курили. Кто-то – его друзья и знакомые до армии, кто-то – коллеги с работы, он работал грузчиком в магазине, кто-то – просто соседи. Ну а мы же, включая прибывших офицеров, держались отдельно, и на нас все косились. «У тебя что с девушкой?» строго спросил царевич. «Приходит же к тебе, а ты ее гонишь. Совсем уже?» «А зачем она нужна?» Самовар нахмурился. «Все равно из-за боевых ходит». «Ты не гони ее раньше времени», сказал я. «И боевые тебе все равно никто не платит, а она ходит». «Ты ей, помню, все время писал и звонил. Даже по спутнику ему тогда звонил. Помнишь, как на тебя особист потом орал из-за этого? А ты посмеивался, мол, с девушкой зато поговорил». «Сам разберусь», пробурчал он, И нажал на кнопку коляски, но по снегу она ехать не хотела. «Пацаны, ну не ваше дело, серьезно. «Какой важный стал!» Халява поднял воротник. «Не ваше дело, не ваше дело! Не отвертишься, Туляков!» «Не, Пашка, мы от тебя не отстанем», – произнес я. «Что-то мне кажется, что сейчас ты через край хватанул. Ладно, будем разбираться. А что по боевым? Гришка Верхушин тебе помочь обещал». «Обещал и делаю!» Однорукий десантник отошел от маржова и шагнул к нам. «Все подсказываю». Он тоже пришел. Да тут почти все чеченцы города. Я многих даже не знал. «Там в областном военкомате такая падла есть», продолжал Гриша. Жирнов у него фамилия. Жирный такой конь, как свинья, и вредный, как баран. Я тогда приходил, а он как давай верещать. Отцы и деды за родину воевали, фашисты били и не жаловались, а вы, крахоборы все деньги клянчите». «Вот гад», сказал Газон. «Ага, я ему чуть по морде не дал» а потом он давай орать «Я вас туда не посылал». Типа кто посылал, к тем и идите. К господину, бывшему министру обороны Грачеву, он же Пашка Мерседес, или сразу к Борьке Ельцину. Но все равно я его задушил и поставил он мне все печати, дали бабки. Вот я говорю Пашке, надо его душить, а он не хочет, вредничает. Перед ними вредничать надо, а не перед нами, а то бабки не получишь. «Да чего вы все сегодня такие?» – обозлился самовар. чего вы меня достаете сегодня?» «Потому что переживаем за тебя, дурак!» Царевич подтолкнул его коляску, выпихнув из снега. «Потому что сам видишь, что если прикрыть некому, то как с батоном будет? У него друзей рядом не оказалось, а мы вот здесь, и никуда ты не уедешь. что не застегнутый? Он полез застёгивать куртку самовара, несмотря на его сопротивление. «Простудишься?» «А ему что надо?» Шустрый привстал на носки, заметив еще одного человека. «Спрашивает, кто батону дурь толкал?» произнес газон, взглянув в ту сторону. Ко мне тоже подходил, но я за эти дела не в курсах. А для чего это ему? А хрен его знает, я в его дела не лезу. Среди остальных парней, стоявших во дворе, ходил какой-то мужик. Я присмотрелся. Это же Дима Бродяга, спецназовец. Ходит и что-то выясняет. Вернее, кто продал батону дурь. И кто, получается, ответственный за его смерть. И для чего это ему? Но я в любом случае хотел с ним поговорить на этот счет.